Бам. Выйдя в дверь, мы обнаружили за ней пятерых или шестерых солдат. Некоторые из них стояли, прислонившись к стенам, некоторые сидели на полу, другие играли в карты на маленьком столе. Все они оставили свои дела и взглянули на нас. Разобравшись со всеми химерами мазок и людей, мы стали продвигаться быстро. Составшимися людьми в чёрном, полностью утратившими свой боевой дух, мы расправились с несколькими заклинаниями и ударами мечей. Некоторым удалось сбежать, но преследовать их не было времени. «Мы должны были поспешить за Лаавасом и господином Вайзером. Ну, должны были, но проблема была в том, что мы не знали, куда идти. Сначала мы шли по коридору, по которому они убежали, но вскоре пред нами предстала развилка, что поставило нас в тупик. Итак, мы решили исследовать наугад. Лаавас сказал, что он будет в подвале, изучит результаты экспериментов, но когда я спросил о Люка, то он сказал, что не знал ни одного места в подвале, которое бы походило на исследовательскую лабораторию». Но мы были уверены, что внизу должны быть какие-то секретные помещения, а к ним наверняка ввели скрытные проходы из помещения замка. И те двое, за которыми мы шли, скорее всего, направлялись туда. Очевидно, что Лааваз вряд ли бы рассказал Люку и Мелине о потайных дверях замка, так что единственное, что мы могли сделать, выбрать наименее эффективный способ поиска, а именно обыскивать все комнаты, показавшиеся нам подозрительными. «Эх, кажется, и здесь нам не повезёт». Люк цокнул языком и развернулся. «Эй, погодите!» Один из солдат, охранявший комнату, позвал его. "Что происходит? Когда мы можем отсюда выйти?" Он выглядел растерянным. Значит ли это, что они до сих пор ничего не знали о происходящем? Судя по их виду, они, кажется, всё ещё думали, что Люка Мелина и их товарищи. Значит, лавас обманули их тоже, и они работали на него, не зная деталей, не зная правды, это было или нет? Но если они думали, что мы в одной команде, то извините, ребята, но такой ситуацией просто необходимо воспользоваться. А вы ещё не знаете? Спросила я: "А откуда нам что-то знать?" ответил солдат. "Нам внезапно сказали: "Сидите здесь и не выходите, пока не будет дальнейших указаний". А затем некоторое время назад мы услышали откуда-то странный шум. Я объясню позже", сказала я им. "Те, лордло, вас приглашал тебя недавно?" "Я сказала: "Поговорим об этом позже. Если вы что-нибудь знаете, пожалуйста, расскажите нам о скрытой части подвала. Лордло, вас в опасности!" По сути, это не было ложью. Я просто имел в виду, что Лаваса сейчас опасно предоставлять самому себе. Хорошо, я пойду вместе с вами. Солдат средних лет, очевидно капитан, поднялся на ноги, взяв меч. Конечно же, мы не хотели, чтобы они следовали за нами, но они на это не согласились. Итак, мы вчетвером вместе с капитаном и десятью солдатами под его командой вместе бросились бежать по коридору. Некоторое время спустя капитан остановился на первый взгляд в тупике. Я осторожно подала знак Гауре, люку и Мелиневым, взглядом медленно отходить от солдат. Капитан повернул подсвечник на стене и нажал на один из камней в стене. Камень проскрежетал о камень, и стена, которая образовывала тупик, тут же отодвинулась в сторону и открыла проход. Он был так узк, что пройти в него можно было лишь по одному. "Сюда!" произнёс капитан, поворачиваясь к нам. "Спасибо вам за труд". "Ос, не!" Моя магия заставила всех солдат рухнуть сопя на землю. Свет С заклинанием Мелина, освещающим нам путь, мы вошли в проход. Впереди мы увидели лестницу, спускающуюся в подвал. "Это лечно! Мы сделали это!" воскликнул Люк, ринувшись вниз. Мелина, Гаури, и я последовали за ним. Вскоре мы обнаружили дверь, и он потянулся к ручке. "Проклятье, заперто. Погодите, я..." Прежде чем Люк смог сотворить заклинание, Гаури вышел к двери, и со свистом воздуха дверь развалилась и рухнула на землю. "Отлично, Гаури!" Кажется, нам здесь не понадобится ключ. Мы вошли в комнату и остановились на полушаге, потеряв дар речи. Вокруг повсюду, насколько хватало магического света, парящего над нами, лежали горы золота и серебра. Доспехи, инкрустированные драгоценными камнями, мечи и украшения были собраны в довольно большой комнате. И что самое важное, это были необычные ценности. Если вы хоть что-то знаете о магии, вы бы сразу заметили: все эти сокровища были магическими. Вау, изумительно, восхитительно. Всё здесь зачаровано. О, о, если Мелина наденет это тажерелье, то станет просто восхитительно. Великолепно. О, невероятно. Это тажерелье можно было бы продать за круглую сумму. Разве у нас есть время так себя вести? Услышав холодный оклик Мелины, Элёк пришёл в себя. А если подумать, то нашей целью, кажется, была погоня за Лоавасом. И в комнате, конечно же, не было и следа лорда или Вайзера. Ну, в любом случае, моей главной целью, прежде чем началась вся эта заворуха, было найти магический меч. А мечи собранные здесь можно было бы продавать дюжинами. Однако я не могу так просто забыть о Васе и Вайзере из-за всех этих богатств. Хорошо, разберу эту добычу позже. Твёрдо проговорила я, распихивая всякую мелочёвку по карманам на груди. Ты думаешь, что сможешь попасть сюда ещё раз? Пробормотала Милина измулённо. В любом случае, та комната не была тайным подвалом, где мы надеялись найтила Васа. Он был где-то ещё. Итак, скитание в поисках секретного прохода с расспросами окружающих. Дубль-два? Чёрт, вот отстой. Только в моей голове пронеслась эта мысль. Бабах! Часть стены снесла взрывом. Что за дьявол? После того, как облако пыли осило, в дыре мы увидели... Приветик. О, все в сборе. «Господин Вайзер!» Выкрикнула я. Ага. Через обломки рухнувшей стены, поднимая пыль, пробрался не кто иной, как старик Вайзер... которого мы последний раз видели, когда он погнал за Залаавасом в одиночку. Однако он выглядел никак не меньше, чем генерал, торжествующий над противником. Он был покрыт ранами. Ни одна из них не выглядела смертельной, но некоторые были весьма глубокими. А вот и он. Услушав голос Вайзера, мы все повернулись к пролому в стене, и перед нами предстала огромная тень с нещуткими очертаниями, медленно движущиеся на нас. Мазоку? С виду так оно и казалось. Но это выглядело иначе, чем заурядный младший демон или брас-демон. Его кожа была ненормально бледна, и как у утопленника, справа и слева на его голове несимметрично росли три изогнутых рога. Всё его тело было перекошено и деформировано, миазмы источаемые им были почти удушающими. Однако обычно, чем более высокоранговыми являются мазоку, тем больше их форма напоминает человеческую. Так как этот монстр выглядел настоящим месивом, он не должен был обладать большой силой, Но тогда я не могла себе представить, как такой противник мог доставить Вайзеру столько проблем. А, почему вы все в таком месте? Ошиблись комнатой? Раздался голос Лавоса из-за спины демона. Он спокойно выступил вперёд. "Ты, болодак, не знаешь, когда следует отступить?" выпалил Люк, обнажая меч. "Отправлять против нас такую тварь совершенно бессмысленно". Хм. Лавос бросил задумчивый взгляд на существо рядом с нём. Он спал в питательном растворе. Это результат неудачного эксперимента, как и те, что были в лаборатории, куда Зейн ранее пригласил двоих из вас. «Неудачный эксперимент?» «Что ты имеешь в виду?» спросила я. «Хочешь сказать, все эти химеры изначально были людьми, и ты их похитил?» «Конечно!» безжалостно ответил Нила Авас, изучая немигающим взором морду демона. Этот человек занимал особое место в моих экспериментах. Я случайным образом добавил кое-какие таланты, Но, как вы можете видеть, нагрузка для его тела оказалась слишком велика, и в итоге он превратился в это. Он, быть может, нестабилен и неуравновешен, но у него множество способностей. Он замыл к нам мгновение, а затем повернулся к нам. Позвольте мне представить его. Это подопытные эксперименты по созданию полудемонов номер один Байтам Фридс Лангмейр. Это он должен был стать следующим лордом. Что? Мы вчетверо махнули. Наверное, если бы старик Вайзер узнал это заранее, он не стал бы сражаться с демоном. Замок и земля принадлежали Лангмейрам, и поначалу вокруг было столько отвлекающего меня народа. Говорят же, нельзя отвлекать человека от работы. Избавиться от этих помех легко, а вот спрятать все доказательства их уничтожения нет. Почему же не использовать их в качестве подопытных? Помехи исчезают, а заодно и эксперименты продвигаются. Не похоже на то, чтобы те, кто потерял свою человечность, озвучивали жало бы по этому поводу. Не думаете ли вы, что это весьма разумно? Это неразумно. Правильное слово бесчеловечное, выкрикнула я вослепляющей вспышки ярости. Голос Лава, однако, стал спокойен. Во все времена такой предельный рационализм никто не понимал. Я таких сложных слов не знаю, Гаури выступил вперёд, поднимая свой меч. Но тем не менее, я не могу позволить тебе творить подобное. Как и я. Я тоже обнажила клинок. Лава слегка улыбнулся. Понимаю. Но ну что ж, В любом случае я бы не позволил вам остаться в живых. Вперёд, Байтам. Услышав его слова, Лод Демон Байтам издал громкий рёв. Кажется, он был под полным контролем Лаваса. Ледяная стрела. Голос принадлежал Милине, которая запустила в Лаваса заклинание, но прежде чем оно достигло цели, левый кулак Байтама разбил снаряд в мелкие искры, а затем он тут же ринулся на нас. Мы быстро рассредоточились. Все, за исключением Гаури, который остался на месте, взяв меч на изготовку. «Эй, ты действительно собираешься атаковать его?» То он развернулся, увернулся от удара Байтама и ответил. «Я перерезал сухожилия в ноге!» Сказал Гаури, сосредоточив своё внимание на полудемоне Илаавасе, не дрогнув ни на мгновение. «Ты не сможешь двигаться, некогда!» Прежде чем он закончил, Байтам бросился на него с воплем. «Что? Но как?» Запновшись, Гаури отпрыгнул слишком далеко, так что врезался в одну из груд Сокровищ. "Ну-ну, не устраивайте беспорядок", проговорила она, хихикнув. "Разве я не говорил, что вложил в него всяческие таланты? Так и небольшие ранения вылечиваются практически мгновенно. Даже если вы одновременно отрубите ему голову, руки и ноги, Байтам всё равно продолжит двигаться". Лодыжка и внутренняя часть колена полудемона были окрашены красным, похоже, именно туда ударил Гаури, но рана, похоже, уже исцелилась. Химера оглядела нас, как будто обдумывала следующий ход. «Бай там, не мешай! Просто убей их!» Полудемон отозвался на приказ Лоава с Орёвом. Дюжины сияющих стрел возникли перед его глазами, очевидно нацеленные на Люка и Мелину, и они могли зацепить Вайзера сбоку. Вот чёрт! Они могли бы избежать их, но Вайзер в таком состоянии не мог двигаться быстро. Пламенные стрелы со свистом одновременно обрушились на них троих. «Демонический шторм!» Меч Люка рассёк в воздух, создав порыв ветра, который расшвырял приближающиеся сияющие стрелы. «Магический меч?» — с восхищением произнёсла о вас. Это так, клинок Люка неизвестного происхождения мог одним ударом создавать мощные воздушные потоки по разрушительной силе эквивалентные Дамбрасу, вкладывая в них волю владельца. И Люк бросился вперёд прямо на Байтама. «Не стоит недооценивать меня!» Он развернулся и отсёк плоть демона правой рукой от самого плеча, а затем, использовав импульс этого же движения, направился к Лавасу. Верно, если бы мы смогли победить Лаваса, то Байтам а больше никто бы не контролировал. Хотя я не была уверена, что Байтам бы в таком случае успокоился.